Глава пятая. Дейзи. «Он всегда такой очаровательный?» Поинтересовалась я у Ланы, пока мы шли к гостевому домику. «Это лишь притворство, милая», — вздохнула она. «Временами мальчик ведет себя мило, когда думает, что никто не обращает внимания и по-доброму относится к матери, как и надлежит хорошему сыну». Я молча кивнула. При виде окружающей роскоши, все мысли вылетели из моей головы. Высокие потолочные балки из тикового дерева, белые стены, большие окна, за которыми простирались восхитительный сад и бассейн. Здесь мне предстояло жить следующие две недели. Все это в вашем распоряжении, милая», — сказала Лана. «Но, пожалуйста, не стесняйтесь приходить в главный дом, чтобы разделить трапезу со мной или Каем». Если нужно будет что-то приготовить для вас, только скажите. Мистер Лемье желает, чтобы вам было комфортно. Вряд ли Кая устраивает мое присутствие даже в этом гостевом доме, не говоря уже про главный особняк и совместные трапезы. И так было понятно, что заставить его добровольно заниматься рейки, йогой или медитацией будет сложно. Я благодарила женщину за предложение, после чего она ушла, оставив меня обустраиваться в доме. Ну, что думаешь, Киану? спросила я, почесывая пса за ушами. Не слишком убогое жилище, а? Киану шумно зевнул и растянулся на прохладном кафельном полу, а я тем временем повезла чемодан в спальню, которая выглядела больше как гостиная. Здесь стояла огромных размеров кровать, комод с зеркалом и шкаф для одежды. Дверь вела в смежную ванную комнату. Я плюхнулась на кровать, почувствовав, что матрас здесь вполне приличный. На глаза попалась лампа на прикроватном столике, с помощью которой я наверняка стану разгонять темноту. А может быть, мне удастся уснуть без света? Вероятно, попытаться стоило. И утром валиться с ног от усталости, все еще ощущая бегущий по венам адреналин, вызванный очередным кошмаром. Нет, спасибо. С этим клиентом и так придется не сладко. Мысли тут же вернулись к Каю Соломону. Боже, вживую он выглядел еще великолепнее, чем на видео. Ростом, по меньшей мере, 6 футов 4 дюйма этот мужчина полностью состоял из мышц, обтянутых гладкой коричневой кожей. Каре глаза, оказавшиеся почти черными, смотрели пронзительно, оценивающе. Кай излучал небрежную отстраненность. Сдержанное высокомерие, которое будто намекало, что он не считает уместным проводить в постели с женщиной больше одной-двух ночей. Какая тебе разница, с кем он спит? Мои щеки вспыхнули, и я сделала глубокий вдох. Конечно, это дело вкуса, но меня совсем не интересовали напористые гиперсексуальные спортсмены. Я предпочитала физическое тепло и эмоциональную связь. Имея за спиной нелегкий багаж, К выбору мужчин я подходила с предельной осторожностью и не сомневалась, что меня может привлечь лишь тот, кто способен разделить со мной этот груз. Ну, или хотя бы не утяжелить его, иначе я стану для него обузой. Несмотря на то, что Кай вел себя как осел, он был моей работой. Меня обучали смотреть сквозь человеческий гнев и видеть утаенную за ним боль. И пусть я провела всего несколько сеансов рейки, Мелани не ошибалась. Мне это давалось легко. Я любила наблюдать, как клиенты, даже те, кто сомневался в процедурах, испытывали облегчение, когда физическая или эмоциональная боль уходила. Я чувствовала, что делаю в этом мире что-то хорошее. Я посмотрела на лампу у кровати, которой предстояло гореть всю ночь. Как жаль, что я не могу хоть немного помочь самой себе. Еще не рассвело, когда я встала и установила стол для рейки на маленькой тенистой веранде гостевого дома. Откуда открывался вид на бассейн? Когда я рассказывала Мелани об этой временной работе, она, как я и предполагала, поддержала меня и одолжила один из старых столов. В 8 утра я зажгла палочку с ароматом сандалового дерева, включила тихую музыку и принялась ждать, гадая, появится ли кай вообще. Примерно в назначенное время он вышел из задней двери дома, потягивая из банки энергетический напиток и одарил меня смиренным взглядом. Одетый в спортивную форму, Кай обогнул бассейн и подошел ближе. На белой майке без рукавов темнели следы от пота, и я решила, что в главном доме наверняка имеется тренажерный зал. Понятно, откуда у него такое тело. Щеки вспыхнули, и я, кажется, уже в сотый раз Напомнила себе, что Кай просто мой клиент. Доброе утро. Бодро поздоровалась я, упорно глядя в его лицо, хотя взгляд то и дело пытался скользнуть на обтянутое майкой тело, мышцы плеч, великолепные предплечья, особенно на правое, потому что оно оказалось немного больше левого, видимо, из-за подающей руки, в которую он всегда держал ракетку. Он что-то проворчал в ответ и оглядел моё приспособление. «Мне ведь не обязательно раздеваться?» — уточнил он. «Нет, э -э нет», — ответила я, прочистив горло. «Вы останетесь в одежде». «Какой облом для вас?» — усмехнулся Кай. «Я переживу?» Раздраженно выдохнула я и ощутила, как исчезает вся нервозность. «Это похоже на массаж?» Обойдемся без прикосновений». «Облом для меня». Он широко улыбнулся, обнажая идеальные белые зубы. Я скрестила руки на груди. «Вообще-то я не закончила. Мы можем обойтись без прикосновений, если вам от этого некомфортно. Хотя я бы предпочла, чтобы вы не заливали потом этот стол. Мне его одолжили. Если я вернусь в дом принять душ, больше не выйду. Я вообще не желаю этим заниматься». «Да, вчера вы ясно дали это понять» звалась я, мысленно добавив его чертовски сексуальный австралийский акцент к растущему списку качеств, против которых с трудом смогу устоять. «Сосредоточься. Ты здесь, чтобы помочь». Кай выбросил пустую банку в мусорный бак садовника, стоявший рядом с гостевым домом. «Итак, каков план? Вы будете размахивать надо мной благовонной палочкой и напивать на санскрите?» «Не совсем. Вы ляжете?» А я помогу направить целительную энергию в ту область, которой требуется помощь. На мой локоть, уточнил он. Весь этот ритуал Вуду ради моего локтя. На самом деле, решать не нам. Энергия потечет туда, где таится боль. Вы правда в это верите? Иначе меня бы здесь не было. Ладно, он улегся на стол. Давайте покончим с этим.